послесловие автора. Из-за вашей поддержки, читатели, я могу так быстро представить шестой том непутёвого ученика в школе магии. Поэтому я хотел бы искренне от всего сердца поблагодарить всех вас. Мне показалось, что заканчивать историю одним томом не всегда хорошо, так что беспорядки в Якогами разделены на два тома. Конечно, на три тома разделять их я не буду, так что вы просто расслабьтесь и отдыхайте. Хотя это не то, чем стоит гордиться. Я уверен, все это уже знают, Но и Тарнабе начинала свой путь как веб-новелла, и поэтому неудивительно, что большая часть содержания схожа, хотя некоторые части её улучшил, превратив новеллу в полную версию, которую вам сейчас представляю. После того, как эта полная версия выйдет, больше не будет никаких новых полных версий, настоящих полных версий, финальных полных версий или даже окончательных полных версий. Шутки в сторону. Из-за нехватки времени при публикации веб-версии в неё не вошла некоторая часть содержимого. Однако это было решено с началом выпуска Ранабе, и это — основной приоритет издателей. На этот раз в шестой том и в седьмой, который вскоре будет опубликован, вошло по большей части всё то, что я упустил ранее. Например, откроются новые границы определённого персонажа, д настоящего времени лишь имя которого упоминалось, а также о том, как некий человек в следующем томе находится в определённого рода отношениях с другим человеком в силу определённых обстоятельств — всё это будет в Ранабе. Что до того, с чем люди, участвующие в конкурсе диссертации, вскоре столкнутся во время их заполненной несчастьем и бедствием презентации, хотя мне всё ещё нужно собрать воедино всё, что крутится в голове, вскоре я смогу представить это вам, поэтому, пожалуйста, наберите стерпение. ь Седьмой том будет опубликован через месяц-два, седьмой том выйдет в крайнем случае в сентябре, команда пиарщиков поделится этой новостью со всеми. Далее давайте встретимся на восхитительном и великолепном поле боя во второй части «Беспорядков в Йокогаме». с а т о ц т о м у читал «Адреналин».